Глава восьмая. Закоулочек. Сразу за домом, примыкающим к скоропечатне, уходит влево от трехпрудного переулка к Большому Казихинскому довольно необычный закаулочек. Его можно было бы принять за переулок, если бы не закрывающий проезд металлические ворота. Говорят, что некоторые жильцы дома Любят подшутить над теми, кто приходит к ним впервые, предлагая гостям проявить смекалку и найти подъезд номер пять. Казалось бы, ну что сложного? Есть адрес, трехпрудный переулок, дом номер одиннадцать, дробь тринадцать. От первого подъезда отсчитываешь еще четыре, и дело в шляпе. Только сначала обнаруживается... что в доме все подъезды нечетные, но пятый среди них отсутствует. Затем выясняется, что дом напротив имеет тот же номер, и подъезды в нем четные. Правда, откуда-то затесался среди них девятый, но пятого нет как нет. И только потом, если сохранить душевное равновесие и проявить некоторое упорство, то за аркой во внутреннем дворе Удастся найти искомое. Кто и зачем отмочил такую шутку? Может, виной всему старик Атабыч, поселившийся здесь по авторскому произволу Лазаря Лагина, ныне забытого писателя, а когда-то знаменитого жильца этого дома? Как утверждали Стругацкие, джины специализируются на том, чтобы разрушать города и строить дворцы. а также исполнять заковыристые желания. Думается, что архитектору Нирензе помощь джина могла бы пригодиться при выполнении заказа здешних домовладельцев семейства Володских. Так получилось, что этот доходный дом строился поэтапно, точнее даже по частям. Новые подъезды архитектор достраивал по мере того. Как Володские понемножку прикупали соседние участки. Поэтому фасад здания особым изяществом не поражает. Что поделать? Легко ли строить дом, не представляя, где именно будет его очередной подъезд? И вообще, под номером 11-13 здесь возведено целых три строения, причем планировки квартир во всех подъездах разные. Однако по нынешним временам такая эксклюзивность объекта недвижимости лишь добавляет ему ценности. Поэтому здесь в разное время жили или сейчас проживают люди состоятельные и известные, в числе которых, например, Татьяна Догилева и Михаил Мишин, а также Наталья Бонг, автор учебника английского языка, памятного всем, кто учил его в институте. Те же самые старожилы, от которых я это узнал, рассказывали, что в двадцатых годах в одной из квартир дома существовал карточный притон, который, пока его не прикрыла доблестная милиция, посещали Есенин и Маяковский. Кстати, если уж о Маяковском зашла речь именно сейчас, имеет смысл завернуть в Мамоновский переулок.